Глава пятнадцатая. Планы, мечты и новый директор. Нам нужен план, заметалась Солька. Нужно все хорошенько взвесить и обдумать, и все это делать будешь ты. Солька ткнула в меня пальцем. А почему именно я? Потому что больше никто из нас этого делать не умеет. Хорошо, будем думать. Важно, сказала я. Надо бы еще и ж бедку посветить. Вместе же эту кашу заварили. Правильно, сказала Солька. Давай всех посветим. Пусть все бегают и ищут 3 миллиона долларов. А когда дойдёт черёд делиться, так мы просто прибьём лишних людей. Это кого ты убивать собралась? забеспокоилась я, глядя на ощелевшую Сольку. Зиру Павловну и Тусика, однозначно. Потом ещё надо бы Лариску эту, Альжбетка пока под вопросом. Юру тоже, Зиночку. Стоп, стоп. Как ты и до меня доберёшься? засмеялась я. Солька села на диван и устало взвесила свои остренькие плечи. Её сексуальные уши горели от нервного возбуждения. Сумма в 3 миллиона долларов явно пагубно влияла на её душевные качества, а также на весь её мозговой процесс. Значит так. Раз думать буду я, то план будет такой. Альжбетку посвящаем во всё и берём в долю. Ничего жмотиться. Нам и по миллиону хватит. За Потугиными надо наблюдать по мере возможности. Кстати, что это мы заранее делим деньги? Их ещё найти надо, и это основная наша задача. А где мы их искать будем? Это, конечно, вопрос не из лёгких. Ещё не надо забывать, что есть некто желающий тоже наложить лапу на эти денежки. На наши денежки. Вскипело солька. Я подчёркиваю. На наши денежки. Хорошо, пусть будет так. И получается, что мы в осаде. Здесь Потогины на работе мистер или миссис X обложили нас со всех сторон. А ты думаешь, твоего начальника могла женщина убить? Откуда мне знать? В потосовке всё может случиться. Можно головой об стол удариться. И привет. Особой физической силы не требуется. Мы же не знаем подробностей. Подобный шантаж Сейчас же не женских рук дело, засомневалась Солька. Да, больше на мужчину смахивает. Но с другой стороны, взять вот Зинку. Может, она специально заманивает мужиков в кладовке на пьянках, а может, соучастница? Поди разберись. Интересно, что именно обо всём этом знают Патугины? Я допила чай, поставила кружку на подоконник и вздохнула. Думаю, они всё знают, только в общих чертах. что есть куча денег, которая плохо лежит. Также они уверены, что Селезнёв убил их родственничка, потому что не захотел делиться. И теперь под это дело они наверняка алчут получить свою кучу наличных. Если мы действительно хотим заиметь эти деньги, мы должны быть хитрами и осторожными. У нас слишком много конкурентов. Эти деньги будут нашими, решительно сказала Солька. У нас есть преимущество. Никто не знает, что мы знаем. Но тот, кто шантажировал Селезнёва, имеет такое же преимущество, и мы должны узнать, кто это. Как это можно выяснить? Заёрзала Солька. Пока не знаю, задумалась я. По идее, этот человек не хотел убивать Валентина Петровича. Он хотел только запугать его, но в чём-то не рассчитал. Увидев своего начальника мёртвым, он убежал и наверняка только потом вспомнил Что кассета осталась под столом. Видно во время драки, она затерялась. Значит, он должен был вернуться и всё осмотреть. Ты вспомни. Да ты знаешь, сколько народу набежало на мой крик. В кабинете побывало человек 20. Кто-то из них может и искал кассету, но я-то не обращала внимания на них. А надо было обратить. А ты хорошенько подумай, не торопись. Может, кто-нибудь вещи какие-то трогал, перекладывал что-то? Я напрягла все свои воспалённые извилины, но ничего подозрительного не вспомнила. Да и не сидела я сторожем под ли трупа своего начальника и больше половины просто не видела. Скоро станет понятно, что милиция никакой кассеты не находила. Солька, ты как думаешь, этот загадочный мистер X не подумает на меня? Того. Вполне возможно, почесала Солька в затылке. Ты знаешь, мне кажется, на сегодня хватит. Больше не хочу ни о чём думать и ничего знать. Сейчас впрям в ванну и спать. Пусть всё просасывается постепенно. Вот и правильно. Отдохни и пусть тебе приснятся наши миллионы, сказала Солька, направляясь к двери и потирая свои алчные ручки. А что бы ты на эти деньги купила в первую очередь? крикнула Солька из коридора. Огромный градусник. Зачем? Я бы мерила температуру океану. У нас будут эти деньги, вот увидишь, твёрдо сказала Солька. Мне кажется, она была в такой эйфории, что даже не понимала, что такие деньги так просто не достаются, и что, возможно, впереди нас ждёт множество весьма непростых ситуаций. На работу я опоздала. А зачем напрягаться, когда начальника у меня больше нет? Любовь Григорьевна не в счёт. Она влюблена, а значит, не опасно. К тому же я теперь знаю о ее темных дележках с левыми денежками и всегда могу посадить ее за решетку. Интересно, если я так пошулучу, она оценит? Мой рабочий стол – это мой рабочий стол. И когда я увидела портрет Солезнева в рамке с черным бантом возле своего компьютера, я остал бинела. Нет, ну я все понимаю. Горе-то какое. Без кормильца остались и так далее. Я вот сегодня даже не накрасилась по причине соблюдения траура. Но к чему этот монумент именно на моём столе? Я стукнула в дверь директрисы. "Войдите". "Доброе утро, Любовь Григорьевна. Как спалось? Вижу плохо". Заговорила я, не давая опомниться данёнькинким очкам. "А скажите мне, на кой чёрт на мой стол поставили портрет усопшего? Вы что, хотите, чтобы моя работа способность понизилась или чтобы мне снились кошмары?" "Аня, А куда ещё его ставить? А зачем это вообще куда-то ставить? Так, положено. И к тому же Галина Ивановна рано утром приехала, лица на ней нет. Пусть видит, что мы скорбим вместе с ней. Жена, что ли? Да, бедняжка. Каково это мужа потерять? Не знаю, не теряла, ответила я. Вообще бы мне хотелось всех этих мужей самой пережить. Любовь Григорьевна достала платок и стала вытирать покатившиеся по щекам слёзы. Не плачьте, недолго сиротами будете. Сейчас супруг ад от горята идёт и станет нами руководить. Вот тогда и наплачетесь. Она не будет о тем заниматься. Ей это ни к чему. У неё совсем иной образ жизни: салоны, ателье, театр. Она деликатсива этого. Да и образования у неё вроде бы никакого нет. Ничего. Выйдет ещё за кого-нибудь замуж и передаст ему бразды правления. Ты мне совсем не даёшь ничего сказать, убирая платок, всхлипнула Любовь Григорьевна. Начальник у нас уже есть, в кабинете он сидит. Что? Галина Ивановна так расстроена, говорит: "Ничего мне этого больше не надо. Фирму брату своему продам". Ну и? Так вот, теперь её брат в кабинете Валентина Петровича и сидит, документы поджа оформляет. То есть, пока я тут с вами болтаю, там уже новый начальник зелёного чая уходит? Любовь Григорьевна сочувственно посмотрела на меня, поправила чёлку и сказала: "Ты только с ним поаккуратней. Я его совсем не знаю, но взгляд у него. Ты уж язык свой попридержи. Я пошла на разведку", сказала я и вышла в приёмную. Поднос. Подносик. Где ты? Так, вот он. Блин, и зараза. Я подошла к окну и протёрла его занавеской. Теперь: чай, вода, чайник, кнопка, заварка, мастерство его не пропьяшь. Через минуту на подносе стояла кружка, наполненная зелёным чаем. Я подошла к двери своего начальника и толкнула её ногой. Каштановые глаза, словно раскалённые угли, выбили искру в моей памяти. Бог предательски заныл, а в ушах раздался звук катящейся по ступенькам перснес с чёрным камнем. Я растерялась. Я не знала, что делать, но механизм моей души таков, что в подобных ситуациях включается автопилот. "Сиху лун цын", сказала я. "Что?" удивлённо спросил он. В переводе с китайского "колодец дракона западного озера, зелёный чай. Будете?" "Буду". "Так да? Позвольте начать чайную церемонию". Сказала я, ставя на стол поднос. Как говорится, главное в чае — это вода. На втором месте — правильно его заварить, а на третьем — иметь хороший чайный лист. Ему лет тридцать восемь. Он можно сказать импозантен. Сейчас он хмурится. На его лбу бегущая строка. Где я ее видел? Где я ее видел? Он смотрит на меня из-под лба и барабанит пальцами по столу в такт своим мыслям. Где я ее видел? Где я её видел? Я расскажу вам одну историю, которая позволит вам проникнуться атмосферой Китая, и, возможно, вы будете относиться более серьёзно к божественному напитку, который я вам приготовила. Давным-давно, в самом начале нашей эры, жил один крутой мудрец. Он был к тому же великим полководцем и непревзойдённым стратегом. И звали его Джужагелян. А как тебя зовут? Аня. Кстати, я ваша секретарша, но я пока ничем не прославилась. Не перебивайте, пожалуйста. Так вот. Джугалян вёл а челленджиский образ жизни. Не баловал себя, так сказать, краковской колбасой и кабачковой икрой. Но вот чай он пил всегда. Как-то ему нужно было переправить по пустыне свою выску из пункта А в пункт Б. Дорога была не близкой, и понятное дело, мужики сникли и воевать уже не хотели. Рты их пересохли, а глаза от усталости не разлеплялись. Тогда Джугалян воткнул свой посох в песок, и поползли корни в глуй пустыне. А на посохе проклюнулись и потянулись к небу веточки с зелёными перламутровыми листочками, которые, как вы уже догадались, оказались чаем. Джугалян Лично собрал листочки, заварил чаёк и напоил им своё виска. Тут воины взбодрились, расправили плечи и ритмичным маршем направились в пункт Б. Там они одержали не одну победу, и с тех пор все почитают великого Джугыляна и зелёный чай. Я вспомнил тебя. Улыбаясь, сказали каштановые глаза: "В своей жизни я только один раз сталкивался с такой женщиной". Пододвигая новому начальнику чашку, я заглянула в его глаза. Там была пустыня, бескрайняя пустыня, и не раздумывая ни секунды, я воткнула в этот песок свой посох, и поползли корни вниз, поползли искать воду. Это тебя сбило, моя машина. Значит, ты тут секретаршей работаешь. Типа того. А у вас, между прочим, глаза каштановые. Он улыбнулся и сказал: "Они мне от предков достались". Неплохое наследство. А зовут-то вас как? Он усмехнулся. Ты знаешь, я рад, что встретил тебя. Вот правда рад, хоть и одно знакомое лицо. А зовут меня Воронцов Виктор Иванович. Ты садись, я с тобой поговорить хочу. Может пойдешь и себе нальешь зеленого чая? Нет, я эту гадость не пью. Виктор Иванович сделал глоток и сказал: Не такая уж это и гадость. Давай рассказывай. Что? Все, все как есть. Ты же не случайно здесь оказалась. Именно что случайно. Я села за стол, положила ногу на ногу и десять тысяч раз пожалела, что не накрасилась. Кому нужен этот траур? Я вообще не понимаю. Ты хочешь сказать, что случайно оказалась под колесами моего автомобиля, что сразу же случайно устроилась в фирму моей сестры, что опять же совершенно случайно был обнаружен труп неизвестного на твоем столе? А ещё через несколько дней убили твоего начальника, моего родственника. И опять же, его случайно нашла ты. Мне хотелось сказать: вы даже не представляете, сколько ещё случайностей крутится вокруг меня. Но меня пробила мысль о том, что передо мной сидит не какой-то поверхностный человек, а очередной начальник, не знающий с какой бумажки начать свой рабочий день. Передо мной сидит человек, который не поленился всё узнать. Все сопоставить, сделать выводы, и выводы эти явно не в мою пользу. Я посмотрела на папки, лежащие на его столе. Это были личные дела сотрудников. На моем еще не была приклеена фотография, поэтому-то он и спросил, как меня зовут. Уверенно, что всех остальных он уже знал в лицо и выучил все имена. Не хотите ли вы сказать, что я как-то замешана во всем этом выше перечисленном безобразии? Именно это я и хочу сказать. Виктор Иванович, может, вы ещё чаю хотите? Сладко улыбнулась я. Нет. Я хочу получить ответы на свои вопросы. Я хочу понять, какая у тебя роль в этом спектакле. Какая у меня роль? Я просто живу рядом с Альжбеткой, которая своей любовью замучает до смерти кого угодно. Да я просто помогла ей немножечко с трупом. Не могла же я это всё рассказать, тем более что 3 миллиона долларов сколько велело считать нашими да я, можно сказать, мимо проходила, возмутилась я. И что это за намёки? Никто вас не просил меня сбивать. Не надо было ехать на красный свет. Мне вообще кажется, что вы преследуете меня. Сначала вы покушаетесь на мою и без того нудную жизнь, потом вы оказываетесь братом жены моего начальника, потом кругом эти трупы. А теперь я ещё вам чай готовить должна? Я стояла, облокатившись о стол, и гневно сверкала глазами. Мой взгляд упал на сейф. Он был приоткрыт. Проследив за моим взглядом, Виктор Иванович спросил: "Да, кстати, а почему сейф на распашку?" "Милиция, наверное", сказала я. "Нет, это не милиция. У них не было санкции на обыск. Они сюда не для этого приезжали". "Откуда я знаю?" дёрнула я плечом. "Может, он всегда открыт?" Ну что ж, сказал Виктор Иванович, считая знакомство состоявшимся, обещаю за тобой не только приглядывать, но и следить. А теперь иди к себе и больше никогда не приноси мне зеленый чай. А как же водород, углерод, железо, медь, марганец, магний, калий, кальций, фосфор, цинк, молибден, в тур, кремний, натрий, титан и так далее. Неужели вы лишите свой организм всего этого? Я знаю один способ, который быстро наполняет организм свинцом. Ладно, ухожу. Если что, кричите. Телефон у меня всё время занят. Дурацкая привычка болтать в личных целях. Я сразу направилась к финансовой директрисе. Она мурлыкала по телефону с Крошкиным. Я нагло села в кресло около окна. Ну хорошо, Илья Дмитриевич, буду очень вам благодарна. Любовь Григорьевна положила трубку. Это он. Засмущалась директриса. Хочет подвести меня домой после работы. Молодец, мужик, время не зря не теряет. Кофеком его побалуйте. Ты думаешь, уже можно? Кофе? Это обязательно. Наверное, это ужасно. У нас тут такое горе, а я всё равно думаю только о нём. Нормальное восприятие действительности, не больше, не меньше. А скажите-ка мне, Любовь Григорьевна, вы в сейф лазили? Нет. А зачем? Ты же все принесла. А у кого еще есть ключи? Больше ни у кого. Только у меня были и у Валентина Петровича. Сейф то на распашку. Начальник новый интересовался, почему такой непорядок. Может, ты забыла закрыть? Может, сказала я, хотя хорошо помнила, что все за собой закрывала. Вы позвоните сейчас следователю и спросите, были ли ключи при Селизневе. Если были. То значит я просто волосилась и сейф менять не надо. А если нет, значит ключи попали к кому-то ещё, и в сейф придётся врезать новый замочек или заменить целиком. Любовь Григорьевна нашла мои рассуждения здравыми и начала звонить следователю. Она так разволновалась, что никак не могла объяснить, как выглядят ключи от сейфа, но в конце концов она справилась с этой задачей. Нет. О, Валентина Петровича, при себе таких ключей не обнаружено, положив трубку, сказала Любовь Григорьевна. Может, выпали где? Наверняка выпали, ответила я, пытаясь всё же вспомнить, кто был наедине с телом хотя бы минуту. Надо заказывать новый замок или сейф. Я в этом не очень понимаю. Поговорю с Виктором Ивановичем, объясню ему ситуацию. Пусть сам решает. Юра. Юра тогда на крик пришёл одним из первых. Кассета с компроматом на него лежала в сейфе. Ну что же, Юра? Пожалуй, нам есть о чём поговорить.